Глава 16 Одна чашка и одна тарелка. 333 тридцать год после возвращения. Весна. Лиша наблюдала, как Уонда и Гаррет медленно кружат на кладбище подземников. Уонда была выше всех женщин в лощине, включая беженок, но все равно казалась крошечной рядом с великаном городом. Ей было 15, городу почти 30. И все же Гаррет был напряжен и сосредоточен, тогда как Уонда оставалась безмятежна. Внезапно он бросился на нее, пытаясь схватить. Но Уонда поймала его рукой за запястье. Развернулась, надавила на локоть и шагнула в сторону, обратив натиск против самого лесоруба. Гаррет грохнулся на спину. – Чтоб тебя демоны взяли! – заорал Гаррет. – Неплохо, – похвалил меченный Уонду. Девушка протянула городу руку, помогая встать. Меченый взялся давать жителям лощины уроки Шурасака. и онда на голову превосходила всех учеников. Шарусак учит менять направление силы, напомнил Городу Меченый. Нельзя просто размахивать руками, будто бьешься с подземником. Или рубишь лес, добавила Уонда. Девушки засмеялись, лесорубы сердито засопели. Многие уже потерпели поражение от учениц Меченого. Мужчины к такому не привыкли. «Попробуй еще раз», – сказал Меченый. «Держи руки и ноги ближе к телу, сохраняй равновесие. Не открывайся перед ней». Он повернулся к Уонде. «А тебе не стоит быть такой самоуверенной. Даже самый слабый дальшарум тренировался всю жизнь, а ты – лишь несколько месяцев. Только в битве ты узнаешь, чего стоишь». Уанда кивнула, больше не улыбаясь. Они с городом поклонились и снова принялись кружить. «Быстро учится, заметила Лиша, когда Меченый подошел к ней и Рожеру. Она никогда не тренировалась с другими жителями Лащины, но каждый день внимательно наблюдала за тренировками. Ее живой ум примечал каждое движение Шарукина. Уанда снова повалила Гарода на спину. Лиша печально покачала головой. — Поистине прекрасное искусство. Как жаль, что его единственная цель — калечить и убивать. — Оно подобно своим изобретателям, — отозвался Меченый. — Прекрасное и смертоносное. — Ты уверен, что они придут? — Абсолютно. Как бы мне ни хотелось иного. — Интересно, как поступит герцог Райнбек? — Меченый пожал плечами. — Я встречал его пару раз, когда был вестником, но не знаю, что он за человек. «Нечего там знать», – вмешался Рожер. «Раньбек только и умеет, что считать деньги, пить вино и жениться на молотках, в надежде завести наследника». «Он бесплоден?» – удивилась Лиша. «Смотри, не назови его бесплодным на людях», – предостерег Рожер. «Он вешал травницы за меньшее оскорбление. Он винит своих жен». «Обычное дело», – заметила Лиша. «Можно подумать, бесплодный уже не мужчина». «А разве нет?» – удивился Рожер. «Не говори глупостей», – отрезала лиша Но даже Меченый с сомнением посмотрел на нее. «Как бы то ни было, Бруно много знал о рождении и хорошо меня выучила. Возможно, я смогу его исцелить и завоевать его расположение». «Расположение?» – фыркнул Рожер. «Да он сделает тебя герцогиней и тебе придется самой рожать ему детей». «Это не имеет значения», – сказал Меченый. «Даже если твои травы способны пробудить его семя, пройдут месяцы, прежде чем это станет заметно. Нам нужны более веские доводы». «Более веские, чем армия пустынных воинов на пороге?» – спросил Рожер. «Райнбеку нужно собрать войска намного раньше, чем до этого дойдет, иначе Джардира не остановить», – ответил Меченый. А герцоги не склонны идти на риск без веских оснований. «Не забывай о братьях Райнбека», – сказал Рожер. «Принц Микаэль займет трон, если Райнбек умрет, не оставив наследника. Принц Петер – пастырь рачителей Создателя. Тамас младший стоит во главе охраны Райнбика, деревянных солдат». «Они прислушаются к доводам разума?» – спросил Алиша. «Вряд ли», – ответил Рожер. «Наша цель – лорд джонсон первый министр. Без Джансона принцы даже собственные сапоги не найдут» джонсон записывает в своей книге все, что происходит в Энджерсе. И правящий дом переложил на него все дела. «Значит, если нас не поддержит джонсон не поддержит и герцог», – подытожил Меченый. Рожер кивнул. «Джансон трус», – предупредил он. «Уговорить его воевать?» – он пожал плечами. «Это будет непросто. Возможно, придется прибегнуть к другим методам». Меченый и Лиша недоуменно посмотрели на него. «Ты не кто-нибудь, а Меченый», – напомнил Рожер. «Половина людей на юге от Милна уже считает тебя избавителем. Надо только побеседовать с родителями да распустить слухи в доме гильдии жонглеров. И вторая половина тоже поверит». «Нет», – отрезал Меченый. «Я не стану притворяться, даже ради благой цели». «А если это не притворство?» – спросил Алиша. Меченый удивленно повернулся к ней. «Только не ты. Мало мне охочих, добавить жонглеров и слепых от веры рачителей. Ты же травница. Ты лечишь пациентов лекарствами, а не молитвами. А еще я искусно владею метками», – напомнила лиша «И это ты превратил меня в ведьму. Да, я больше верю ученым книгам, чем канону рачителей. Но наука не может объяснить, почему каракули на земле преграждают путь демонам или причиняют им вред. Это дар мироздания, а не науки. Возможно, избавитель тоже существует. Я не посланник небес. Я творил такое. Небеса меня не потерпят. Многие считают, что избавители прошлого такие же обычные люди, как ты, возразила лиша Полководцы, которые появились в час нужды. Неужели ты повернешься к людям спиной только потому, что тебе не нравится слово? «Дело не в слове. Если люди вообразят, что я решу все их проблемы, они никогда не научатся решать их самостоятельно». Он повернулся к Рожеру. «Все готово?» Рожер кивнул. «Лошади навьючены и оседланы. Тронемся в путь, когда скажешь». Снег растаял с месяц назад, и на деревьях вдоль дороги вестников Энджерс зеленела молодая листва. Рожер крепко цеплялся за Лишу. Он толком не умел ездить верхом и не особо доверял лошадям, тем более не впряженным в телегу. К счастью, он был достаточно хрупок, чтобы ехать у Лиши за спиной, не слишком напрягая животное. Лиша быстро освоила верховую езду, как и все, что вызывало ее интерес, и правила уверенно и спокойно. Рожара мутила еще и по случаю возвращения в Энджерс, Год назад он вместе с Лишей покинул город не только чтобы помочь ей добраться домой, но и стремясь спасти свою шкуру. Ему не улыбалось возвращаться даже с могущественными друзьями, тем более, что придется сообщить гильи жанлеров, что он еще жив. Он тучен? спросила Лиша. А? Герцог Райнбег. Он тучен? Много пьет. Да, и да, ответил Рожер. У него такой вид. Будто он проглотил бочонок пива. И это недалеко от правды. Лиша расспрашивала его о герцоге все утро. Ее недремлющий ум уже пытался поставить диагноз и найти лекарство. Хотя она ни разу не встречалась с пациентом. Рожер знал, что ее работа важна. Но его выставили из дворца почти 10 лет назад. Многие вопросы заставляли его напрягать память. И он понятия не имел, верны ли еще его ответы. «У него бывают неудачи в постели?» – спросила Лиша. «Откуда мне знать?» – окрасился Рожер. «Он же не пятирост? Лиша нахмурилась, и Рожер устыдился. «Рожер, что тебя гложет? Ты все утро какой-то рассеянный». «Ничего». «Не лги, я вижу тебя насквозь. Наверное, дорога напомнила мне прошлый год. Всюду дурные воспоминания». Согласилась лишь, оглядев обочины. Все время кажется, что разбойники вот-вот выскочат из-за деревьев. Только не с этой публикой, кивнул на Уонду Рожер. Девушка ехала впереди на легконогом скакуне. Длинный лук висел у нее под рукой в чехле. Уонда сидела прямо. Глаза ее зорко смотрели с изуродованного лица. Позади ехал Гарретт на тяжеловозе. Хотя под великаном могучий конь казался обычной лошадкой. Из-за плеч лесоруба торчали рукояти огромных топоров. Под охраной Гарда Ионды, опытных охотников на демонов, смертоубивцев можно было не опасаться. Но наибольшее спокойствие в селя умечены, даже днем. Возглавляя отряд, он молча ехал на огромном черном жеребце. Но без лишних слов было ясно, что бояться его спутникам нечего. «Тебя беспокоит дорога или то, что ждет в конце пути?» спросила лиша рожер взглянул на нее как мысли прочла что ты имеешь в виду спросил он хотя прекрасно знал ответ ты так и не рассказал как очутился на пороге моей лечебницы в прошлом году избитый до полусмерти и не пожаловался стражникам, и не сообщил в гильдию жанглеров что жив даже после того как сожгли тело мастера джейкоба Рожер вспомнил Джайкоба, бывшего учителя Арика, который стал ему дедом после смерти мастера. Джайкоб принял его, когда ему было некуда идти, и рискнул собственным именем, чтобы Рожер начал выступать. Старик дорого заплатил за свою доброту. Его забили насмерть за преступление Рожера. Рожер попытался ответить, но у него перехватило горло, глаза наполнились слезами. «Тише, тише!» Лиша крепче прижала его руки к своей талии. «Поговорим об этом, когда будешь готов». Рожер прильнул к ней, вдыхая сладкий аромат ее волос, и на душе у него снова стало спокойно. В двух днях пути от города, невдалеке от места, где меченый встретил Рожера и Лишу, он развернул коня и въехал под полок деревьев. Лиша пустила своего коня вскачь, пробираясь между деревьями, пока не догнала меченого. Не было ни дороги, ни даже приличной тропы. Им приходилось все время нагибаться и уворачиваться от нависавших ветвей. Гаррет и вовсе спешился, ведя коня в поводу. «Куда мы идем?» – спросила Лиша. «За твоими гримуарами», – ответил меченый. «Ты же говорил, что они в Энджерсе». «В герцогстве, а не в городе», – усмехнулся он. Торопа вскоре расширилась, хотя на взгляд человека несведущего оставалась такой, как прежде. Но Лиша была травницей и знала растения, как свои пять пальцев. «Ты проложил этот путь», — сказала она. Сорубил деревья и расчистил торпо, а затем замаскировал. «Я не люблю незваных гостей», — ответил Меченый. «Но ведь на это ушли годы». Меченый покачал головой. «От моей силы есть прок. Я рублю деревья почти так же быстро, как город Оттащить их мне легче, чем упряжки лошадей». Они углублялись в лес, пока тайная тропа не свернула налево. Меченый напротив взял правее и снова нырнул под полок деревьев. Остальные последовали за ним. Продорались сквозь ветви и ахнули от удивления. Вдоль ложби натянулась каменная стена, настолько заросшая плющом и мхом, что они не замечали ее, пока не наткнулись. «Глазам не верю! И так близко от дороги!» – поразился Рожер. «В лесу сотни таких руин отозвался Меченый. После возвращения деревья быстро захватили землю. В некоторых развалинах разбивают лагерь вестники, другие не тревожили веками. Они прошли вдоль стены до древних проржавевших ворот. Меченый достал из-за пазухи ключ и вставил в замок. Раздался слабый щелчок. Ворота бесшумно отворились. За ними находилась конюшня. Передняя часть постройки обвалилась, но заднюю время пощадило. В ней стояла большая крытая повозка, и было достаточно места для четырех лошадей. Просто чудо, что половина конюшни прекрасно сохранилась, а другая обрушилась. Усмехнулась Лиша и приподняла плющ, под которым скрывались свежие метки на стенах. Меченый промолчал. Они принялись чистить лошадей. Главный дом, как и все вокруг, лежал в руинах. Его крыша просела и не внушала доверия. Меченый провел гостей на задворке во флигель для прислуги, весьма большой по меркам жителей весей. Тот наполовину обвалился, как и конюшня, но дверь, которую отпер Меченый, была прочной и тяжелой. За нею оказался просторный зал, восстановленная мастерская. Везде лежали инструменты метчиков, запечатанные бочонки чернил и красок, неоконченные работы и горы материала. У очага стоял небольшой буфет. Лиша открыла его и нашла одну чашку, одну тарелку, одну миску и одну ложку. Над углями висел котелок. Рядом с ним небольшая разделочная доска с воткнутым ножом. «Здесь так холодно», – прошептала Лиша. «Так безлюдно. У него даже кровати нет», – пробормотал Рожар. «Наверное, спит на полу. Я считала себя одинокой в хижине Бруны. Но это...» «Сюда». Меченый перешел в угол комнаты с большим книжным шкафом. Лиша немедленно бросилась к полкам. «Те самые гримуары?» – с жаром спросила она. Меченый взглянул на шкаф и покачал головой. «Ерунда. Самые обычные меткие книги, истории и примитивные карты. Такие найдешь в библиотеке любого стоящего метчика или вестника». «Тогда где?» – начала Лиша, но Меченый подошел к неприметному участку пола и с силой стукнул пяткой. Конец половицы ушел в углубление, другой поднялся, обнажив небольшое металлическое кольцо. Меченый потянул за него, поднимая неровную крышку люка. Щель была залеплена опилками, и в закрытом виде люк ничем не выделялся. Меченый зажег лампу, и они спустились в большой подвал. Стены были каменными, воздух сухим и прохладным. К развалинам главного дома вел коридор. Но дорогу преграждал огромный каменный блок. Повсюду лежало и висело меченое оружие. Топоры, копья разной длины, секиры и ножи, покрытые кружевом боевых меток. Десятки арбалетных и бесчисленные снопы лучных стрел. Были здесь и своеобразные трофеи – черепа, рога и когти демонов, и щиты, сломанные копья. Город и онда начертили в воздухе метки. Держи, Меченый протянул онди вязанку стрел. Деревянные древки и металлические наконечники покрывала густая весь меток. Они вопьются вплоть подземников глубже, чем стрелы из твоего каучена. онда дрожащими руками приняла отдар. Они от восторга, она поклонилась и меченой поклонился в ответ. Гаред, меченый огляделся, когда Гарет шагнул вперед и выбрал тяжелые мачете с сотнями крошечных меток на лезвие Рубить им лапы лесным демоном не сложнее, чем подорезать лозу. Он протянул оружие рукоятью вперед. Гаррет упал на колени. «Встань!» – рявкнул Меченый. «Я не избавитель!» Гаррет упорно смотрел вниз. «Я ничего и не говорю. Я только знаю, что всю жизнь вел себя как самолюбивый дурак. Но когда ты явился в лощину, я узрел свет. Я увидел, что позволил гордыне и похоти. Он покосился на Лишу. «Ослепить меня!» «Создатель даровал мне сильные руки, чтобы убивать демонов, а не хватать все, что захочется!» Меченный рывком поднял город с пола, без труда, как ребенка, хотя город весил больше трех сотен фунтов. Город, ты, может, и узрел свет, но я тут ни при чем. Накануне моего приезда ты потерял отца. Тут любой повзрослеет». Поймет, что действительно важно. Он снова протянул мачете, и Гаррет взял. В могучем кулаке тяжелое широкое лезвие казалось обычным кинжалом. Гаррет с восхищением разглядывал изысканную весь меток. Меченый посмотрел на Лишу. Это гримуары. Он указал на полке в дальнем конце комнаты. Лиша немедленно бросилась к книгам, но Меченый поймал ее за руку. «Если отпущу...» «Мы потеряем тебя часов на десять». Лиша нахмурилась. Ей безумно хотелось вырваться и зарыться в тяжелые тома в кожаных переплетах. Но она подавила это желание и кивнула. «Она не дома». «Мы заберем книги с собой», – пообещал Меченый. «У меня есть копии. Эти – твои». Рожар посмотрел на Меченого. «А мне подарка не полагается?» «Что-нибудь подыщем». Улыбнулся тот и направился к заблокированному коридору. Выпавший замковый камень весил не одну сотню фунтов, но Меченый легко поднял его и подвел гостей к тяжелой запертой двери, которая скрывалась в темноте. Он извлек из-за пазухи очередной ключ, повернул в замке, отпер дверь и шагнул за порог. Зажег от свечи большую напольную лампу у дверей, и она вспыхнула, отразившись во множестве продуманно расставленных высоких зеркал. Яркий свет затопил огромный зал, и гости дружно ахнули. Роскошные ковры на каменном полу, поблекшие за минувшие годы. Десятки изображений забытых людей и событий на стенах. Шедевры в позолоченных рамах. Зеркала в металлической оправе и полированная мебель. Бочки для дождевой воды, доверху набитые старинными золотыми монетами, драгоценными камнями и украшениями разобранные непонятные механизмы рядом с прекрасными мраморными статуями и бюстами, музыкальными инструментами и прочим неисчислимым богатством. Множество книжных шкафов. «Откуда это все?» – спросила Лиша. «Подземников не интересуют сокровища. Вестники обчистили руины, которые на виду. Но есть множество мест, где они не бывали». «Целые города, опустошенные демонами и заросшие лесом или занесенные песком. Я пытаюсь сохранить то, что пощадили стихии». «Ты богаче всех герцогов вместе взятых», – с благоговением произнес Рожер. Меченый пожал плечами. «Сокровища мне ни к чему. Бери, что нравится». Рожер с радостным воплем устремился в зал, пропуская сквозь пальцы ручейки монет и драгоценностей перебирая статуэтки и старинное оружие. Он сыграл на бендом рожке, вскрикнул, бросился за разбитую статую и вынырнул со скрипкой в руках. Струны сгнили, но полированное дерево оставалось крепким. Рожер расхохотался от счастья и поднял трофей над головой. Гард оглядел зал. «То комната мне больше понравилась», — сказал он Онди. и девушка кивнула. Ворота форта Энджерса были закрыты. «Средь бела дня?» – удивился Рожер. «Обычно они распахнуты для телег-дровосеков». Он правил повозкой из цитадели меченого, в которую была впряжена лошадь Лиши. Сама Лиша сидела рядом, а позади нее были навалены мешки с книгами и другие предметы, скрывавшие двойное дно. В тайнике лежало меченое оружие и зарядное количество золота. «Возможно, Райнбек отнесся к угрозе нападения красийцев серьезнее, чем мы думали», – предположила Лиша. «И действительно, ближе к городу они заметили на стене стражников с заряженными арбалетами. В ее нижней части вырезали бойницы, прибавилось у вороты стражников с копьями наготове. Похоже, история Марика разворошила синое гнездо», – согласился Меченый. «На эти стражи охраняет город скорее от тысяч беженцев, чем от красийцев». Но герцог не может отказать людям в укрытии, поразилась Лиша. Почему? Нищие в Милне спят на незащищенных улицах, и герцога Юкора это не беспокоит. «Кто такие и зачем пожаловали?» – окликнул их стражник. Меченый надвинул капюшон поглубже и встал сзади. «Мы злочины Избавителя», – ответил Рожер. «Я Рожер Трехпалый, лицензированный жонглер, а это мои спутники». «Трехпалый?» – переспросил стражник. «Скрипач?» «Он самый». Рожер показал скрипку со свеженатянутыми струнами, подаренную Меченым. «Я видел твое выступление», – проворчал стражник. «Кто остальные?» «Это Лиша, травница из злощины Избавителя. Она раньше работала в Энджерской лечебнице госпожи Джизелл». Рожер указал на Лишу. «Остальные – Руба, охранявшие нас пути. Гаррет, Уонда и... Э. Флинн». Уонда ахнула. Ее отец Флин Лесоруб пал в битве за лесорубову лощину меньше года назад. Рожер немедленно пожалел, что выбрал его имя. «Почему он закутан?» – стражник указал подбородком намеченного. Рожер наклонился ближе и понизил голос до шепота. «Он весь в шрамах от демонов и не любит, когда на него пялятся». «Правду бают?» – спросил стражник. «В лощине убивают демонов? Говорят, туда явился избавитель и принес боевые метки прошлого. Рожер кивнул. «Видите Гарада? Он голыми руками убил десятки демонов». «Я бы все на свете отдал, чтобы мое копье разило демонов», произнес другой стражник. «Мы пришли заключить сделку», сказал Рожер. «Скоро твоя мечта исполнится». «Так вот, что у вас в повозке. Оружие?» Стражники подошли к повозке, чтобы осмотреть груз. «Никакого оружия». У Роджера перехватило дыхание при мысли, что они найдут тайник. «Похоже, просто книги с метками», – стражник заглянул в первый попавшийся мешок. «Это мои», – сказала Лиша. «Я метчица». «Он же вроде говорил, что травница». «И травница, и метчица». Стражник посмотрел на нее, затем на Онду и покачал головой. «Женщины-воины, женщины-метчики», – фыркнул он. «Совсем вас распустили в деревнях!» Лиша ощерилась, но Рожер положил ей ладонь на руку, и она сдержалась. Один из стражников подошел к меченому на сумеречном плесуне. Значительная часть великолепного меченого конского доспеха была сокрыта. Но гигантское животное само по себе бросалось в глаза, как и всадник в капюшоне. Стражник попытался увидеть его лицо. Меченый помог ему, чуть приподняв голову так, что луч света рассеял тень. Стражник задохнулся, попятился и бросился к своему начальнику, который продолжал беседовать с Рожером. Он что-то прошептал командиру на ухо, и тот откровенно изумился. «Дорогу!» – крикнул он остальным. «Пропустить!» Он махнул рукой, и ворота в город открылись. «Не уверен, что все прошло хорошо», – заметил Рожер. «Сделанного не воротишь», – ответил Меченый. «Давайте поторапливаться, пока слухи не разнеслись». Они въехали на шумные городские улицы с деревянным настилом, который не давал подземникам встать внутри городской сети меток. Пришлось спешиться и вести коней в поводу, что значительно замедляло ход. Но зато Меченого почти не было видно за лошадьми и повозкой. И все же их засекли. «За нами следят». Объявил меченой, когда улица расширилась и можно было идти рядом с повозкой. Один из стражников плетется за нами от самых ворот. Рожер обернулся и заметил человека в форме, который тут же наырнул за палатку торговца. «Что будем делать?» – спросил он. «А что тут сделаешь?» – просто предупредил. Рожер хорошо знал лабиринт улицы Энджерса и повел их кружным путем по самым многолюдным улицам, в надежде старихнуть хвост. Он то и дело озирался, притворяясь, будто разглядывает женщин или товары. Но стражник неизменно маячил на краю поля зрения. «Рожер, хватит петлять», – не выдержала Лиша. «Давайте доберемся до Джизел, пока не стемнело». Рожер кивнул и повернул повозку к лечебнице госпожи Джизел. Вскоре показалось большое двухэтажное здание, почти целиком деревянное, как все строения в Энджерсе. За углом находилась небольшая гостевая конюшня. Госпожа Лиша! удивилась, прибиравшая там девушка. Она самая Рони, улыбнулась Лиша. Ты так выросла. Надеюсь, ты хорошо училась, пока меня не было. Уда, сударыня, ответила Рони. Она уже успела покоситься на Рожера и задержать взгляд на Гароди. Рони подавала надежды, но легко отвлекалась, особенно на мужчин. В свои 15 лет она полностью расцвела. В весях она бы уже выскочила замуж и обзавелась детьми. Но в свободных городах это случалось позже, чему Лиша была очень рада. «Доложи о нас, госпоже Джизел», – велела Лиша. «Я не успела предупредить письмом, и у нее может не найтись места для такой толпы». Рони кивнула и убежала. Не успели они дочистить лошадей, как раздался женский крик. «Лиша!» Лишь обернулась и уткнулась в необъятную грудь госпожи Джизел. Старшая подруга крепко обняла ее. В свои без малого 60 госпожа Джизел оставалась сильной и крепкой, несмотря на пышные формы под фартуком с карманами. Джизел – еще одна бывшая ученица Бруны. Больше 20 лет держала в Энджерсе собственную лечебницу. «Хорошо, что ты вернулась!» Джизел отстранилась только после того, как чуть не задушила более хрупкую Лишу. «Возвращаться приятно», – улыбнулась та. «И не одна, а с юным мастером Рожером», – проторбила Джизелла, заключая бедного Рожера в не менее сокрушительные объятия. «Похоже, я трижды перед тобой в долгу. Один раз за то, что проводил Лишу домой, и два за то, что вернул». пупустики пробормотал Рожер. «Я в неоплатном долгу перед вами обеими». «Можешь начать выплачивать, поиграй пациентам», – предложила Джизел. «Мы не хотим злоупотреблять твоей добротой», – сказала Лиша. «Если места мало, мы остановимся в трактире». «Еще чего, вы поселитесь у нас, это дело решенное. Нам столько надо обсудить, и девочки по тебе соскучились». «Спасибо», – Джизел повернулась к остальным. «И кто твои спутники? Нет-нет, я сама угадаю» перебила она, когда лишь открыла рот. «Сейчас проверим, насколько точны описания в твоих письмах». Она оглядела Гарода снизу вверх и запрокинула голову, чтобы посмотреть в глаза. «Ты верно, Гаред Лесоруб», – предположила она. «Да, сударыня», – поклонился тот. «Медведь, но с хорошими манерами». Джезел хлопнула гарода по мощному бицепсу. «Мы поладим». Она повернулась к онде и даже не вздрогнула при виде алых шрамов на ее лице. «Уонда, как я понимаю...» «Да, госпожа», – поклонилась Онда. «Похоже, лощина сплошь населена вежливыми великанами», – заметила джезел Она была отнюдь не мелкой по меркам Энджерса, и все же Уонда превосходила ее ростом. «Добро пожаловать!» «Спасибо, госпожа!» Наконец, Джизел повернулась к Меченому, который так и не снял капюшон. «Что ж, полагаю, тебя не нужно представлять. Покажись!» Меченый откинул капюшон. При этом свободные рукава его одеяния упали до локтей. При виде татуировок Джизел не сумела скрыть удивление. Но она взяла Меченого за руки, ласково сжала их и заглянула в глаза. «Спасибо, что спас жизнь Лиши!» поблагодарила она и крепко обняла Меченого, прежде чем он успел отпрянуть. Меченый удивленно посмотрел на Лишу и неуклюже обнял Джизел в ответ. «А теперь займитесь лошадьми, мне нужно поговорить с Лишей наедине», – попросила она. Все закивали, и Джизел увела Лишу в лечебницу. Лечебница Джизел несколько лет служила лишь домом, и в ее стенах было тепло и уютно. Но почему-то она казалась меньше, чем всего год назад. «Я сохранила за тобой твою комнату», Джезел словно читала ее мысли. Кэди и другим девочкам постарше это не по душе, но комната твоя, пока ты от нее не откажешься. Ложись у себя, а для остальных найдутся койки в палатках». Она расплылась в улыбке. «Если, конечно, кто-нибудь из мужчин не разделит с тобой жилье», подмигнула она. Лиша засмеялась. Джизел совсем не изменилась. Все пытается подыскать ей пару. Пусть спят в палатках. Такие мужчины пропадают, огорчилась Джизел. Ты говорила, что город красавчик, но все равно воротишь от него нос. Половина городских жонглеров и рочителей шепчется, что твой меченый сам избавитель, не говоря уже о Рожере. Прекрасная добыча для любой девушки. И всем известно, что он без ума от тебя. «Джизел, мы с Роджером просто друзья. И с остальными тоже». Джизел пожала плечами и оставила эту тему. «Как же хорошо, что ты вернулась!» Лиша положила ладонь ей на руку. «Не навсегда. Теперь мой дом – лощина избавителя. Деревня превратилась в маленький город, и каждая травница на счету. Я не смогу остаться надолго ни сейчас, ни потом». Джизел вздохнула. «Мало того, что лощина отобрала вайку, теперь она забирает и тебя. Если она продолжит воровать моих учениц, с тем же успехом можно продать лечебницу и перебраться к вам. Травницы нам не помешают, но беженцев трое больше, чем мы в состоянии прокормить. Вы с девочками там наплачетесь. Или вы наплачетесь без нас?» Лиша покачала головой. «Беженцев скоро будет предостаточно и в Энджерсе.